На наш взгляд, ни готская, ни сирийская теория не имеют оснований. Крымские готы были хорошо известны даже в Константинополе, и, конечно, еще больше в Херсонесе. Невозможно, чтобы Константин ошибся, приняв их за русских. Что касается сирийской гипотезы, она более правдоподобна, чем готская, в виду общего образования и культурного уровня Константина. Но в то же время мы стоим перед тем фактом, что ни в одном из списков жития Константина в этом фрагменте не читается сурьский, в то время как в некоторых манускриптах нет русский, но есть розьский или русский. Так что возможность вывести русский и сурьский в этом фрагменте чрезвычайно мала. Доктор Якобсон сообщил мне в частной беседе, что он сторонник сирийской гипотезы. Более того, из содержания рассказа ясно, что главной трудностью для Константина было разобрать буквы, а не понимать язык, что ему удалось легко, сравнив этот язык со своим собственным, своей беседой прикладая, то есть, несомненно, сравнивая русский с македонским славянским наречием. Все это вместе говорит о том, что простейший путь объяснения текста — это читать его таким, какой он есть, и согласиться с тем, что манускрипт действительно был на русском, то есть на языке Южной Руси, асов, антов, или более точно на языке крымских асов или русов. Позднее, в полемике с римским духовенством, когда Константин защищал права славян на то, чтобы иметь свои священные книги и проводить службу на собственном языке, он составил перечень народов, которые используют собственный язык в церковной литературе и церковной службе. Перечень содержит названия следующих народов. Армяне, персы. Абасжане, Иберы, сугдиане Готы, Авары, Тюрки, Хазары, Арабы, Египтяне, Сирийцы. Хотя здесь и нет особого упоминания о русских, внимание приковывает название Сугдеане. Их, конечно, следует идентифицировать с жителями города и района Сугдея в Восточном Крыму а в этой части Крыма большую часть населения составляли асы. Таким образом, под названием «Сугдиани» Константин, видимо, подразумевал и асов, и русов, поскольку русы были кланом асов. Хотя проблему языка рукписи, которую Константин изучал в Херсонесе, на наш взгляд решить легко, характер букв, которыми она написана, представляет собой значительно более сложную проблему, и здесь мы можем лишь высказать предположение Известно, что христианство распространялось среди народов Северного Кавказа, главным образом с юга, из Грузии и Армении. Как грузинские, так и армянские миссионеры время от времени приезжали в Хазарию. Так в 681-682 годах албанский епископ израиль проповедовал среди северокавказских гуннов. Смотрите выше главу шестую раздел 2. Вероятно, среди обращенных им были и осетины, асы. В конце VIII века грузинский монах святой або путешествовал по Крыму и Хазарии. Смотрите выше, глава 7, раздел 6. Представляется вполне правдоподобным, что христианские общины, возникавшие на Северном Кавказе в течение VII и VIII веков, включая и осетинские, асские общины, использовали грузинские или армянские буквы для написания литургических текстов или молитв. От северокавказских асов, крымские асы, сугдиане, видимо, заимствовали алфавит, который, скорее всего, состоял из армянских или грузинских букв, а может быть, смешения тех и других, адаптированных к языку асов. И, вероятно, Константин имел дело в Херсонесе с русским манускриптом, написанным с помощью такого адаптированного армянского или грузинского алфавита.